Глава третья. На том же корабле плыл знаменитый филадельфийский юрист мистер Эндрю Гамильтон с сыном, а также мистер Денхам, купец-квакер, и господа Онием и Рассел, владельцы железоделательного завода в Мэриленде. Все они заняли большую каюту. Мы с Ралфом были вынуждены согласиться на каюту в третьем классе, а так как никто на корабле нас не знал, то нас принимали за простолюдинов но мистер Гамильтон и его сын джеймс впоследствии губернатор, вернулись из Нью-Касла в Филадельфию. Отца привлекла высокая оплата заведения процесса о захваченном корабле. Перед самым отплытием на корабль явился полковник Френч, который был со мной очень любезен, так что меня заметили другие джентльмены и пригласили перейти вместе с моим другом Ралфом в каюту, где теперь освободились места, что мы и сделали. «Сообразив, что полковник Френч принес на корабль депеши губернатора, я попросил у капитана те письма, которые относились ко мне. Он сказал, что все письма сложены в одну сумку и что он не может в данный момент их достать, но я успею получить их до прибытия в Англию». Я до поры удовлетворился этим ответом, и мы продолжали плавание. «В нашей каюте образовалась дружная компания», И мы проводили время на редкость хорошо, пользуясь, между прочим, всеми запасами мистера Гамильтона, а их было предостаточно. Во время этого путешествия я подружился с мистером Денхамом, и эта дружба продолжалась до самой его смерти. Но в целом путешествие было не из приятных, так как погода была, по большей части, плохая. Когда мы вошли в ла капитан сдержал свое слово и разрешил мне обследовать содержимое сумки с губернаторской почтой. Я не нашел писем, на которых стояла бы моя фамилия, как лица, которому было поручено их вручение. Я взял шесть или семь, которые, судя по почерку, могли быть обещанными письмами, особенно потому, что одно из них было адресовано Баскету, королевскому печатнику, а другое – какому-то торговцу канцелярскими принадлежностями. Мы прибыли в Лондон 24 декабря 1724 года. Я зашел по ближайшему адресу к торговцу, и передал ему письмо якобы от губернатора Кейса. «Я не знаю такого человека», — сказал он, но, распечатав письмо, воскликнул. «О, это от Риддлсдена! Я недавно убедился, что он совершеннейший мерзавец, и я с ним не желаю иметь ничего общего и не хочу получать от него никаких писем». С этими словами он сунул мне письмо в руку, повернулся на каблуках и покинул меня, чтобы обслужить какого-то покупателя. Я был поражен, узнав, что письма были вовсе не от губернатора. Припомнив и сопоставив некоторые обстоятельства, я начал сомневаться в искренности губернатора. Я нашел своего друга Денхэма и все рассказал ему. А он раскрыл мне глаза на характер кейса и сказал, что совершенно невероятно, чтобы он написал для меня какие-то письма. Что все, кто его знает, не верят ему ни в чем. И он посмеялся над тем, что губернатор мог дать мне аккредитив, тогда как сам не располагал никаким кредитом. Когда я сказал, что не знаю, что же мне теперь делать, он посоветовал мне постараться устроиться на работу по моей специальности. «Среди здешних печатников, — сказал он, — вы усовершенствуетесь, и когда вернетесь в Америку, сможете хорошо устроиться». «Обоим нам, как и торговцу канцелярскими принадлежностями, довелось убедиться, что поверенный Риддлсден был действительно большой негодяй. Он почти разорил отца мисс Рид, втершись к нему в доверие. Из его письма мы узнали, что он совместно с Кейсом разработал тайный план принести ущерб мистеру Гамильтону. Предполагалось, что тот прибудет в Англию вместе с нами. Денхам, который был другом Гамильтона, нашел, что того следует поставить об этом в известность». Так что, когда Гамильтон вскоре прибыл в Англию, то я, отчасти от обиды и недоброжелательства к Кейсу и Риддлсдену, а отчасти из расположения к Гамильтону, пошел к нему и отдал ему письмо. Он сердечно поблагодарил меня, это предостережение было для него очень важно. С этого времени он стал моим другом и впоследствии не раз оказывал мне большие услуги. Но что же сказать о губернаторе, выкидывающем такие жалкие шутки, так грубо обманувшим бедного, неопытного мальчика. Это было для него обычным делом, он хотел угодить всем и каждому, но так как почти ничего не мог дать, то дарил обещания. Во всем остальном он был способным, благоразумным человеком, неплохим писателем и хорошим губернатором для простого народа, но не для своих избирателей, собственников, чьими указаниями он иногда пренебрегал. Некоторые наши лучшие законы были предложены им и проведены в жизнь во время его правления. Мы с Ралфом были неразлучными товарищами. Мы поселились вместе в гостинице «Малая Британия» за три шиллинга и шесть пенсов в неделю. Это было как раз столько, сколько мы были в состоянии тогда платить. Он нашел некоторых родственников, но они были бедны и не могли помогать ему. Теперь он открыл мне свое намерение остаться в Лондоне и никогда не возвращаться в Филадельфию». У него не было никаких средств. Все, что ему удалось наскрести, пошло на покупку билета. У меня было 15 пистолей, так что он время от времени занимал у меня, пока подыскивал работу. Сперва он пытался поступить в театр, считая, что сможет стать актером, но Уилкс, к которому он обратился, прямо посоветовал ему выбросить из головы мысль об этом поприще, так как он никогда не сможет достигнуть на нем успеха. Тогда он предложил Робертсу, издателю в паттерностер Роу, Писать для него на определенных условиях еженедельное обозрение, подобное зрителю, но получил отказ. Затем он пытался найти себе работу переписчика и снимать копии для торговцев и адвокатов у Темпла, но не мог найти вакансии. Что касается меня, то я немедленно устроился в известной типографии Палмера в Биартоломео Клоус, где прослужил около года. Я работал очень усердно, но большую часть своего заработка тратил вместе с Ралфом на театры и другие развлечения – Мы истратили почти все мои пистоли и теперь кое-как перебивались со дня на день. Он, по-видимому, совершенно забыл свою жену и ребенка, а я постепенно забывал мои обещания, данные мисс Рид. Я написал ей только одно письмо, в котором известил ее, что не собираюсь в скором времени возвращаться. Это была другая величайшая ошибка моей жизни, которую я хотел бы исправить, если бы мне пришлось начинать жизнь сначала» но фактически при наших расходах у меня никогда не было денег на обратный билет. У палмира я участвовал в наборе второго издания «Религия природы» Волостона. Примечание. «Религия природы» – произведение английского философа Волостона. Годы жизни 1659-1724, опубликованные впервые в 1722 году. Некоторые из его аргументов показались мне легковесными, и я написал небольшую метафизическую статью, в которой сделал замечание по их поводу. Эта статья была заглавлена «Диссертация о свободе и необходимости, удовольствии и страдании». Я посвятил ее моему другу Ралфу и напечатал в небольшом количестве экземпляров. Это заставило мистера Палмера обратить внимание на меня как на нелишенного способностей молодого человека Хотя он серьезно разубеждал меня в принципах моего памфлета, который находил отвратительными. То, что я напечатал этот памфлет, также было с моей стороны ошибкой. Живя в Малой Британии, я познакомился с книготорговцем Уилкоксом. Его лавка была рядом с моей гостиницей. Он имел огромную коллекцию поддержанных книг. В то время не было библиотек с выдачей книг на дом, но мы договорились на определенных разумных условиях, которые я теперь забыл, что я буду брать у него книги, читать их и возвращать. Я это оценил как большую удачу и извлек из этого столько пользы, сколько мог. Каким-то образом мой памфлет попал в руки некоего Лианса, хирурга, автора книги «Непогрешимость человеческого суждения». Это послужило поводом для нашего знакомства. Линс обратил на меня серьезное внимание, часто приглашал меня побеседовать на эти темы, водил меня в Хорнс, захудалую таверну в одном из переулков Чипсайда, и представил меня доктору Мандевилю, автору басни о пчелах, который имел там клуб. Душой этого клуба был сам Мандевиль, очень остроумный, веселый товарищ альянс представил меня также доктору Пембертону из торгового дома Батсона, который обещал как-нибудь при случае дать мне возможность увидеть Исаака Ньютона, чего я страстно желал. Но этому желанию так и не суждено было исполниться. Примечание. Выдающаяся философская басня-сатира английского мыслителя Бернарда Мандевилля «Годы жизни 1670-1733» вышла в свет в 1705 году под названием «Робчащий улей» или «Мошенники, ставшие честными». При втором издании в 1714-1729 годах Мэндевиль назвал ее «Басней о пчелах». В произведении подвергаются критики пороки буржуазного мира, нерастяжателей и мошенников. «Я привез с собой из Америки несколько редких вещиц. Главной среди них был кошелек из асбеста, который чистился огнем». Об этом услышал сэр Ганс Слоун. Он нанес мне визит, пригласил меня в свой дом в Блумсбери-сквер, показал мне все свои редкости и уговорил дополнить его коллекцию моим кошельком, уплатив за него крупную сумму. В нашем доме жила молодая женщина, магистка, которая, кажется, имела лавку где-то в Клойстерсе. Она была хорошо воспитана, остроумна, весела и приятная собеседница. Ралф читал ей по вечерам пьесы. Они сблизились. Она переменила квартиру, он последовал за ней. Некоторое время они жили вместе, но он все еще был без работы, а ее доходов не хватало, чтобы прожить втроем с ее ребенком. Тогда Ралф решил уехать из Лондона и попытать счастье в сельской школе. Он считал себя способным к этому делу, потому что обладал хорошим почерком и был мастером в арифметике и в счете но он находил это занятие ниже своего достоинства и, надеясь на лучшее будущее, опасался, как бы это низкое занятие его тогда не скомпрометировало. Поэтому он скрыл свое имя и оказал мне честь, приняв мое. Вскоре я получил от него письмо, в котором сообщалось, что он поселился в маленькой деревушке, кажется, в Бергшире, где он учил 10-12 ребятишек чтению и письму за 6 пенсов с каждого в неделю что он поручает миссис Т. моим заботам и просит меня писать ему по такому-то адресу, на имя мистера Франклина, учителя. Он продолжал часто писать мне, высылая мне большие отрывки из своей эпической поэмы, которую он в то время сочинял, прося моих замечаний и поправок. Я посылал их ему время от времени, но больше старался отвадить его от литературных занятий. Как раз в то время была опубликована одна из сатир Янга – Я переписал и послал ему значительную часть этой сатиры, которая едко высмеивала глупость поклонников МУС, рассчитывающих на успех с их помощью. Но все было напрасно. Листы с отрывками из поэмы продолжали пребывать с каждой почтой. Тем временем миссис Т, потеряв из-за Ралфа своих друзей и работу, стала сильно нуждаться. Она часто посылала за мной и занимала у меня столько, сколько я мог уделить из своих средств, чтобы облегчить ее положение». Я начал находить удовольствие в ее обществе, а так как в то время я не находился под сдерживающим влиянием религии, то попытался воспользоваться ее зависимостью от меня и позволил себе некоторые вольности, опять-таки ошибка, которые она отвергла с величайшим негодованием. Она написала о моем поведении Ралфу, это вызвало разрыв между нами. Когда он вернулся в Лондон, то поставил меня в известность, что считает себя свободным от всех своих обязательств по отношению ко мне». Из этого я сделал вывод, что мне нечего рассчитывать на возврат одолженных или авансированных ему денег. Это, однако, не имело большого значения, так как он был совершенно не платежеспособен, а с утраты его дружбы я почувствовал, что с моих плеч свалилось тяжкое бремя. Я начал теперь задумываться над тем, как бы сделать некоторые сбережения, и, рассчитывая на лучшую оплату, перешел от Палмера к Уотсу в еще большую типографию близ Линкольнс-Инфилдс. Здесь я работал в течение всего своего дальнейшего пребывания в Лондоне. Когда я поступил в эту типографию, то пристрастился к работе у печатного станка, полагая, что мне необходимы физические упражнения, к которым привык в Америке, где набор связан с печатанием. Я пил только воду, остальные рабочие, около 50 человек, были большими любителями пива. Однажды я поднялся и спустился по лестнице, держа в каждой руке, большой печатной форме, тогда как другие несли только одну в обеих руках. Они очень удивились, убедившись на этом и на других примерах, что водяной американец, как они прозвали меня, крепче, чем они, пившие крепкое пиво. У нас был пивной мальчик, который всегда прислуживал в типографии, снабжая рабочих пивом. Мой товарищ по печатному станку каждый день выпивал пинту пива перед завтраком, пинту с хлебом и сыром за завтраком, пинту между завтраком и обедом, пинту за обедом, пинту около шести часов вечера и еще одну по окончании дневной работы. Я считал это отвратительной привычкой, но он утверждал, что необходимо пить крепкое пиво, чтобы быть крепким для работы. Я пытался убедить его, что физическая сила, которую дает пиво, пропорциональна лишь количеству ячменного зерна или муки, растворенной в воде, из чего делают пиво, Что в хлебце ценой в один пенни больше муки, и, следовательно, если бы он ел его с пинтой воды, это придало бы ему больше силы, чем кварта пива. Но он все-таки продолжал пить и должен был выплачивать каждый субботний вечер 4 или 5 шиллингов за этот отвратительный напиток. Я же был свободен от такой траты. Так эти несчастные постоянно сами себя губили. Через несколько недель Уотс пожелал, чтобы я перешел в наборную, и я расстался с печатниками. Наборщики потребовали с меня новый вступительный взнос на выпивку, размером в 5 шиллингов. Я счел это плутавством, так как я уже заплатил такой взнос печатникам. Хозяин был того же мнения и запретил мне платить его. Я держался две или три недели, в течение которых на меня смотрели как на отверженного. Мне пришлось испытать на себе проявление мелочной злобы. Стоило мне только выйти из комнаты, как мои литеры смешивались, мои печатные материалы переставлялись и рвались, и так далее, и так далее. И все это приписывалось действиям типографского духа, который, как они говорили, всегда преследует тех, кто не принят законным порядком в число рабочих. Поэтому, несмотря на заступничество хозяина, мне пришлось исполнить их требования и уплатить деньги. Я убедился, что глупо жить в ссоре с теми, с кем приходится постоянно иметь дело. Теперь между нами установились хорошие отношения, и вскоре я приобрел среди них значительное влияние. Я предложил внести некоторые разумные изменения в правила типографских рабочих и добился того, что они были приняты вопреки всей оппозиции. Следуя моему примеру, большая часть рабочих отказалась от своего одурманивающего завтрака, состоящего из пива, хлеба и сыра. За ту же цену, что и пинта пива, то есть за три полупенса, они стали брать, как и я, из соседней харчевни большую миску горячей каши на воде, посыпанной перцем, с кусочком масла и накрошенным хлебом. Это был гораздо более питательный и дешевый завтрак, который к тому же оставлял головы ясными. Те же, кто продолжал весь день поглощать свое пиво, часто за неимением денег теряли кредит в пивной и старались уговорить меня достать пиво, ибо, как они говорили, их свет погас. По субботам вечером я стоял около платежной ведомости и взыскивал с них долги. Иногда мне приходилось платить за них около 30 шиллингов в неделю, «Это обстоятельство, а также то, что я слыл большим остряком, поддерживало мой авторитет в обществе. Мой хозяин был доволен тем, что я всегда аккуратно являлся на работу. Я никогда не опаздывал даже после праздников. Так как я набирал с необычайной быстротой, меня перевели на ускоренную работу, которая гораздо лучше оплачивалась. Таким образом, мои дела шли теперь очень хорошо». Моя квартира в Малой Британии была расположена слишком далеко от работы, поэтому я нашел другую на Дьюк-стрит, напротив Римского собора. Две пары ступенек вели вовнутрь, в итальянский магазин гастрономических и колониальных товаров. Дом принадлежал вдове. У нее была дочь горничная и поденщик, который обслуживал магазин, но не жил в доме. Наведя справки на моей прежней квартире о моем характере, хозяйка согласилась принять меня за ту же плату – три шиллинга и 6 пенсов в неделю, Дешевле, как она сказала, чем следовало, потому что она надеялась найти защиту, имея в доме мужчину. Это была пожилая женщина, как дочь священника, воспитанная в протестантской вере, но муж, память которого она свято чтила, обратил ее в католицизм. В свое время она вращалась среди известных людей и знала о них множество анекдотов, вплоть до времен Карла II. Она страдала подагрой и хромала, отчего редко покидала свою комнату, и потому скучала без общества. Я же очень любил с ней побеседовать и всегда с готовностью проводил у нее вечера, когда она только этого хотела. Наш ужин состоял из половины анчоуса на каждого, маленького ломтя хлеба с маслом и полпинты Элли на двоих. Но ее рассказы доставляли мне истинное удовольствие. Ей не хотелось расставаться со мной, так как я рано ложился и рано вставал, и вообще причинял мало беспокойства семье». Поэтому, когда я заговорил о квартире, которая, как я слышал, была еще ближе к моей работе и стоила всего 2 шиллинга в неделю, что имело для меня большое значение, поскольку я решил экономить, она попросила меня не думать об этом, ибо она будет в дальнейшем брать с меня на 2 шиллинга в неделю дешевле. Итак, я оставался у нее за шиллинг и 6 пенсов в течение всего своего остального пребывания в Лондоне. В мансарде ее дома жила старая дева 70 лет, которая вела самый замкнутый образ жизни Как сообщила мне моя хозяйка, эта леди была католичкой В молодости она была послана за границу, где поселилась в монастыре, с намерением стать монахиней Но родные не разрешили ей этого Поэтому она вернулась в Англию, где не было монастырей Однако она дала обет вести монашеский образ жизни, поскольку это возможно в существующих условиях поэтому она пожертвовала все свое состояние на благотворительные цели, сохранив за собой только 12 фунтов в год. Однако и из этой суммы она еще выделяла значительную часть на благотворительность, питалась одной кашей на воде и употребляла огонь только для того, чтобы сварить ее. Она уже много лет занимала этот чердак, где жители дома, которые все были католиками, разрешали ей жить бесплатно. Много лет спустя тебе и мне пришлось иметь более важные дела с одним из этих сыновей, сэра Вильяма Уиндхима, тогда уже Эрлом Игримонта, о чем я упомяну в свое время. Итак, я провел в Лондоне 18 месяцев. Большую часть этого времени я усердно работал по своей специальности и тратил на себя очень мало, если не считать посещение театра и приобретение книг. Мой друг Ралф держал меня в бедности, он задолжал мне около 27 фунтов, которые я не надеялся получить. А это была огромная сумма при моем маленьком заработке. Но, несмотря ни на что, я любил его, потому что у него было много приятных качеств. Однако, хотя я нисколько не улучшил свое состояние, я обогатил свои знания, познакомился с интересными людьми, беседы с которыми принесли мне большую пользу, и много прочел.